Просто такие уж у них голоса, когда они волновались. Кругом все бегали, суетились и тоже орали. Но это продолжалось недолго. Прежде чем полковник и Слейд перестали шуметь, набежало полным полно солдат и инициативу перешла к военно-воздушным силам. Окончив разговор со Слейдом, полковник подошел ко мне. Итак, машина была ваша, сказал он таким тоном, будто я во всем виноват. Да, моя. И я требую с вас убытки по суду. Машин была первый сорт. Полковник впирился в меня так, словно хотел убить на месте, и вдруг узнал. Постойте-ка, сказал он. Это не вы у меня на днях были. Точно. Я ещё рассказывал вам о своих скунсах. Один из них как раз сидел сейчас с старушки Бетси. Валяйте дальше, приятель, сказал полковник. Да меня что-то туго доходит. Только не травите. Хм, старушка, Betsy это машина, объяснил я. И в ней сидел скунс. Когда в неё врезался ваш самолёт, скунс приземлился на крылья от машины. Вы хотите сказать, что скунс крыло, хм, что он вроде бы спланировал, закончил я. Капрал, обратился полковник к Слейду. Что там у него на счету? Да только езда в пьяном виде, ответил Слейд. Пустики. Я хотел бы взять его с собой на базу. Буду вам очень признателен, неуверенным голосом ответил Слейд. В таком случае пошли, сказал полковник, и я проследовал за ним к джипу. Мы расположились на заднем сиденье, а машину вёл солдат Шпарил, как на пожар. Мы с полковником особенно не разговаривали. Мы только зубы стискивали и надеялись, что доберёмся живыми. Так, по крайней мере, был со мной. Там на базе полковник сел за свой письменный стол, кивком приказал мне занять кресло, потом откинулся на спинку стула и давай меня изучать. Счастье, что ничего плохого я не сделал, иначе под его взглядом я бы, пожалуй, не выдержал и раскололся. Вы тут много чего наговорили, начал полковник. Устраивайтесь поудобнее и расскажите всё с самого начала, не пропуская ни единой мелочи. Э, я стал рассказывать ему всё как есть и пустился во всякие подробности, чтобы втолковать ему мою точку зрения. А он ничего не перебивал, только сидел и слушал. Не разу ещё мне не попадался такой хороший слушатель. Когда я выложил всё до конца, он нашарил на столе блокнот и карандаш. Давайте-ка зафиксируем основные выводы, сказал он. Вы утверждаете, что раньше машина никогда не совершала вот самовольных действий. Хм. Насколько я знаю, не совершала, ответил я как на духу. Но, конечно, она могла тренироваться в моё отсутствие. И никогда до сих пор не летала, я покачал головой. А когда она стала проделывать то и другое, в ней находился этот ваш скунс. Совершенно верно. И вы утверждаете, что после катастрофы скунс планировал сидя на крыле машины. О, крыло перевернулось, а скунцу убежал в лес. Вам не кажется странным, что крыло планировало, тогда как остальные обломки просто грохнулись о землю? Я согласился, что это и вправду чудно. Теперь о скунсе. Вы утверждаете, что он мурлыкал. Ещё как. Любдорг был слушать. И велял хвостом прямо как собака. Полковник отодвинул блокнот и откинулся на спинку стула. Он сложил руки на груди, точно обнял себя за плечи. По личному опыту, накопленному в детстве при ловле скунсов в капканы, могу вам сообщить, что скунсы не мурлыкают. и никогда не виляют хвостом. Я знаю, что у вас на уме, объявил я, взлившись. Но не так уж я был пьян. Я сделал глоток другой, чтобы скоротать время, пока до появится самолёт. Но я видел скунса своими глазами. Знаю, что это был именно скунс и помню, как он мурлыкал. Ласковый был, будто я ему понравился, и он, ну ладно, сказал полковник. Ладно. Сидели мы И смотрели друг на друга. Ни с того ни с сего он ухмыльнулся. А знаете, сказал он, я вдруг понял, что мне нужен адъютант. Желающих нет, ответил я упрямо. Вы меня и на четверть мили не подтащите к реактивному самолету. Хоть вижите по рукам и по ногам. Вольнонаемный адъютант. Триста долларов в месяц и полное обеспечение. Хе. Всю жизнь мечтал толкаться среди военных. И в выпивке сколько влезет, где надо расписаться, спросил я. Вот так-то я и стал адъютантом полковника. Я подумал, что у него шарики за ролики заехали, да и сейчас так думаю. Для него всё сложилось бы куда лучше, если бы он тогда же вышел в отставку. Но он носился со своей идеей и был из числа тех азартных дураков, что играют в абанк. Мы с ним уживались как нельзя лучше, но временами кое в чём расходились. Началось всё с дорадского требования, чтобы я не отлучался с базы. Я устроил скандал на полковнику Пёрсе. Ты выйдешь за ворота, распустишь слюни и начнёшь трипаться, твердил он. А мне надо, чтобы ты прикусил язык и держал его за зубами. Как по-твоему, для чего я тебя взял на службу?